к помосту вдруг можно под него спрятаться и к примеру прорезать люк под тьеном когда его приведут но к нам подошел полицейский очень вежливо отчитал сказав что тут будут казнить преступника и детям на это смотреть не стоит и просто так шататься поблизости тоже нельзя потому что это правосудие а не какое-нибудь там хип-хоп шоу и пришлось уйти и Мы поболтали немного гадая как именно хотят казни теена ли он считал что его расстреляют потому что виселицы на помосте нет и никто ее делать не собирается а я считал что ему отрубят голову только все это уже было пустое потому что при виде площади сразу стало ясно тут соберется тысяч пятьдесят народу никакой бич не поможет нам спасти фага и даже если вырвется на площадь отважный промышленник семецкий со своими девочками всё равно Тена не спасти. Давай не будем смотреть, предложил ли он. Он как-то скиз и начал нервничать. Не хочу я это видеть. Я задумался. В груди было холодно и противно, и смотреть на казнь мне тоже ничуть не хотелось. Вспомнилось, как мы сидим в кораблике Тьена за столом, ужинаем, а он рассказывает всякие фаговские байки, наверняка придуманные, кто же станет настоящие секреты нам выдавать, но все равно интересно, и мы хохочем. «Это будет нечестно», — сказал я, — «если мы не придем, он же тут совсем один, Тьен посмотрит на площадь, а там одни враги». «Думаешь, он нас увидит?» С сомнением оглядываясь на площадь, спросил Леон. «Почувствуют. Он же фак». Леон кивнул и съеснул зубы. «Да, надо прийти». До казни оставалось еще четыре часа. Мы снова бродили по центру, тут было очень красиво. домама все были не похожи друг на друга, не то, что в жилых районах, в маленьких лавочках торговали всякими забавными вещами, работали кафе, хотя в них и немного было посетителей. Но нам не хотелось ни есть, ни пить, не любоваться городом, а если под площадью есть канализационная сеть. предлагал ли он одну идею за другой забраться пройти под помост да нет конечно это ерунда лучше всего было бы угнать флаер все это было глупо и он это понимал и я ничего мы не могли сделать кроме как прийти на площадь и смотреть на казнь это страшно когда человек умирает спросил ли он ты же в снах видел не удержался я как я умер к примеру это в снах мрачно ответил ли он а по настоящему тот шпион которого убил стась страшно признался я когда умирает страшно но там ведь сразу такое началось что уже не до того было и одно дело шпион который меня хотел убить другое тиен как ты думаешь это вранье проязвенную чуму вранье твердо ответил я Но на душе у меня кошки скребли. А вдруг и в самом деле? Ведь фаги, они заботятся о всей империи, вовсе не об отдельных людях или даже тысячах людей. Если фагу прикажут, то он и бомбу на планету сбросит и в водопровод вирус запустит. Через час мы совсем вымотались и пошли на площадь. Народ пребывал быстро. До шести часов вечера на площади почти никого не было. А после шести будто открыли огромные ворота и люди повалили отовсюду. Видимо кончился рабочий день. Вначале подходили мужчины и женщины в строгих костюмах, чиновники из правительственных контор. Потом потянулись люди одетые и повальнее из частных компаний. Потом рабочие из заводов, в которым долго было добираться до центра их тоже легко было узнать. К семи площадь оказалась уже вся заполнена но люди еще пребывали и толпа начала уплотняться нас с леном прижали к самому по мосту хотя мы туда не очень-то рвались многие взрослые неодобрительно поглядывали на нас но уйти не требовали понимали что из такой толпы уже не выбраться зря мы пришли бормотал ли он слушай я в туалет хочу какой тут туалет возмутился я терпи а без пят 8 и Над площадью завис огромный флайер с расцветкой правительства нового Кувейта. Он медленно опустился на помост, не заглушая до конца турбины, иначе раздавил бы доски своей тяжестью. Открылись двери в хвосте, и оттуда вышел десяток полицейских, какие-то люди в штатском и Тьен. толпа затаила дыхание сена поставили в центре помоста там было небольшое возвышение вроде табуретки он был одет в какую-то унылую серую робу на руках у и ногах у него оказались кольца магнитных наручников факт казался очень спокойным и смотрел